Глава 7 Ночной бой. По мокрой и скользкой траве мы спускаемся так быстро, что нас даже заметить не успевают. Коряга и еще несколько разведчиков начинают стрелять из луков еще со склона. Они убивают шестерых воинов, прежде чем часть щитов разворачивается в нашу сторону. Высокие фигуры в тёмных плащах, стоящие под елью, тоже оборачиваются. Они одновременно вскидывают посохи, и в нашу сторону летят два огромных, размером с бочку огненных шара. «Твари!» — орёт кто-то из солдат, и в тот же миг Айрилен вызывает мощный щит. Он накрывает пятнадцать человек, несущихся на наилайских тварей, клином, и колдовское пламя растекается по магической защите. Нам хватает этого времени, чтобы подобраться вплотную к врагам и врезаться в их ряды. а <клевые> С криками и грохотом мы налетаем на пытающихся обороняться людей. с прыжка вышибает из рук одного из елайских прихвостней щит, полосует его своим коротким клинком, в образовавшуюся брешь за ним устремляется сразу двое воронов, и строй врагов оказывается нарушен. Отбросив все мысли, я врываюсь за стены щитов в первые пятерки — Отбиваю древко копья, стоящего во второй линии врага, сокращаю дистанцию и пронзаю ему горло. Уклоняюсь от взмаха огромного топора, попадаю по стальному наплечнику нового врага. «Сюда!» — вопит вражеский солдат в врагатом шлеме и латах. На мгновение кажется, что в прорезях его забрала мелькает алый взгляд. Я наношу один удар, второй, третий, четвертый находит брешь в сочленении доспехов. режет предплечье воина, заставляя его выронить топор. Мне в лицо летит здоровенный кулак в латной перчатке, но я делаю шаг назад, С силой рублю по руке противника, отсекая ее. Кисть падает на мокрую землю, а я, взяв меч обратным хватом, вгоняю его под забрало чужого шлема, выдергиваю лезвие и бросаясь в гущу боя. Бах! Айрелин отбивает красный луч заклинания Малифика в сторону, и одна из палаток вместе с окрестными ящиками вспыхивает красным огнем. Женщина закручивается на пятки и с разворота бьет по чернокнижникам ярким лучом света. Темные маги бросаются в стороны и расходятся, непрерывно атакуя магистра. Теперь колдунья вынуждена защищаться. Воздух вокруг нее преломляется. Капли дождя испаряются, не успевая долететь до земли. всё сверкает, грохочет. Над моей головой проносятся несколько стрел, выкашивая сразу трёх вражеских солдат. Вогнав меч под лопатку отвлёкшегося на Хенрера молодого парня, я рвусь вперёд, к следующему противнику, видя, что мы тесним их к ручью. «У нас есть шанс. Если сейчас положим достаточно людей, у них не хватит сил, чтобы...» Один из чернокнижников, отошедший ближе к ручью, что-то делает, и из тёмного проявления на еле выстреливают красные нити. Они впиваются в только что убитых нами людей, мёртвые рывком встают из мокрой, залитой кровью травы. Восставшие мертвецы не обращают внимания на смертельные раны, снесённые челюсти, пронзённые горло и отрубленные конечности. Просто берут валяющееся рядом оружие и снова бросаются в атаку. «Некромант!» а руя некроманд хорош вас задери! магистр нам договорить не успеваю вновь слышится грохот затем женский крик обернувшись с ужасом вижу что из сот облепивших ствол ели вырвались еще несколько десятков нитей они оплетают стоящую спиной к дереву айрелен и поднимают ее в воздух за шатром магиста извивается Из ее рук вырываются вспышки ослепительного света, сжигая по несколько нитей за раз, но появляются все новые и новые путы, стягивая тело женщины все сильнее и сильнее. Мимо проносится топор и с хрустом врезается в молодого ворона, сражающегося в паре шагов за мной. Он проламывает голову несчастного, и тот падает в траву, словно подкошенный. «Проклятье!» — выкрикивает Хенрир, оказываясь рядом. «Мертвецы!» «Как будто я сам этого не вижу». Чернокнижник, управляющий восставшими, замеру самого ручья, воздев руки к небу. Отрубив тупой кукле, бросившейся на меня, голову, я указываю на него. «На нём щит! Надо его сбить!» «Без сопливых знаю!» — рявкает десятник. «Нужны лучники и арбалетчики, чтобы сделать это! Собери их!» «Убейте этого, а я займусь вторым!» — перебиваю я сержанта. «Куда, мать твою?» Не слушая возражений, я отталкиваю десятников в сторону палаток, а сам срываюсь с места и несусь ко второму малефику который связал Айрилен. Подныриваю под удар одного из вражеских солдат, не глядя, отмахиваясь и чувствую, как попал во что-то мягкое. На ходу перекидываю меч в левую руку, прокусываю правую ладонь и возвращаю клинок в нее. Магистр Старвинг и чернокнижник скрыты за шатром, который я видел с гребня. Пробегаю за какими-то ящиками, быстро озираюсь... «Вокруг нет никого из наших, а значит, меня никто не увидит». Женщина продолжает биться в путах, зависнув над землёй, но с каждым мгновением вспышки света, вырывающиеся из Магессы, всё слабее, а из искривлённого болью рта течёт струйка крови. «Хоть бы получилось, хоть бы получилось!» «Я верю, что смогу. У меня есть знания!» Мысленно убеждаю себя, хотя на самом деле совершенно не уверен в результате. «Одно дело — практиковаться в иллюзорной проекции книги». и совсем другое применять эти же знания в настоящем бою. Кровь, вытекающая из руки, чувствуется хорошо. В ней столько энергии, целая бездна, насыщенная пустотой коррозона. Вокруг становится очень тихо. Я отстраняюсь от происходящего. Не слышу звуков боя, криков раненых, пожирающего палатки пламени, шума дождя, хлещущего вокруг. Вижу лишь Малифика, вытянувшего руки в сторону Айрилин. Скрюченные пальцы трясутся, с головы упал капюшон. Парень молод, чуть больше двадцати лет, быть может. Чёрные волосы облепили застывшее в напряжении лицо, по нему стекают струи воды. Ровный прямой нос, явно очерченные скулы, глубоко посаженные глаза. Многие женщины сказали бы, что этот мужчина красив. «Я ощущаю энергию в своей крови». Чувствую, как она стекает на меч, и в этот же миг усиливаю поток в несколько раз, параллельно насыщая ее энергией. Руку пронзает вспышка сильной боли, но я стараюсь не обращать на нее внимания. Собрав всю волю в кулак, велю алой жидкости впитаться в оружие. Поднимаю его, отвожу руку и резким взмахом освобождаю все, что успел накопить клинок. С лезвия срывается алая молния. Она настолько быстрая, что со стороны ее можно заметить лишь коротким размытым пятном. С невероятной скоростью заклинание попадает в чернокнижника, разлетаясь кровавыми брызгами в шаге от него, и малефик от неожиданности вскрикивает. Он отшатывается, теряя контроль, и путу, удерживающие Айрилен, ослабевают. Женщина падает на землю, но я замечаю это лишь краем глаза. Не останавливаясь, снова усиливаю кровавый поток, хлещущий из руки. Управлять тёмным искусством получается так легко, будто я тренировал его всю жизнь. Это немного пугает, но одновременно с тем пьянит. Как там говорил беренгар Могу делать всё, что угодно. Раз, два, три. Три длинных прыжка. На последнем я падаю на колени и качусь по грязи, пропуская над собой заклинание чернокнижника. Что-то похожее на пчелиный рой с жужжанием проносится выше и исчезает в темноте. Я скрыт от остального отряда. Рядом никого, но в любой момент кто-нибудь может прибежать на помощь. Нельзя, нельзя, чтобы кто-то увидел, что я колдую. И как это делаю? Поэтому действовать нужно быстрее. Разделив сознание на две части, я выставляю перед собой руку и разворачиваю воздушный щит, насколько хватает сил и концентрации. В него тут же бьет следующее заклинание Малифика, да так, что по всей конечности прокатывается волна онемения. «Больно?» — отстраненно думаю я. До чернокнижника еще далеко. Несколько шагов, но это не так существенно. Повинуясь моей воле, меч удлиняется. Кровь, заливающая его, впитывается, нарастает, увеличивает клинок в четыре раза. На мгновение затвердевает лучше любой стали, а режущая кромка становится бритвенно-острой. Оружие кажется невероятно тяжелым. Впрочем, так оно, наверное, и есть. А еще я потерял много крови на этих рашевозаклинания, но все же хочу довести дело до конца. «Ты... ты... это же антархилар! Магия крови!» Вопит он, пятясь назад. Этим заявлением колдун окончательно подписывает себе смертный приговор. Нужно как можно скорее заткнуть его. Резко рвусь вперёд, а взмах даётся с трудом. Я вкладываю в него все силы, какие остались, и огромное лезвие с размаху пробивает остатки магического щита Малифика, а затем сносит колдуну голову. Он даже не успевает атаковать меня перед смертью. удерживать концентрацию становится невозможно. Наваливается боль, усталость, звуки схватки какофонии бьют по ушам, и я пошатываюсь. Только сейчас я замечаю, что из спины убитого мной чернокнижника торчат красные нити, тянущиеся от тёмного проявления на еле. Они отцепляются от него, на секунду замирают, а затем, словно подумав, медленно устремляются ко мне. «Елайская гниль!» Выругиваюсь я сквозь зубы, отшатываясь, но нити продолжают тянуться ко мне. Я бросаюсь в сторону, запинаюсь обо что-то и упав, обнаруживаю рядом с собой на размокшей от дождя и крови земле израненую Айрилен. Магесса лежит без сознания. Ее грудь мерно вздымается. Жива. И тут спину пронзает десяток вспышек боли. Я кричу, пытаясь извернуться, но это все равно, что мушки бороться с паутиной. «Проклятье!» В следующий миг приходит странное ощущение. Я осознаю, что тёмная энергия начинает покидать меня. Сама. Нет, не сама, кто-то вытягивает её из меня, как сок через соломинку. Это тёмное проявление. Храшивы нити пьют из меня энергию вместе с кровью. Я лайская гниль. Нужно что-то делать. Я пытаюсь откатиться в сторону. Нелепо машу израненной рукой, но получается только слегка дёрнуться. Я слишком обессилел. Сейчас это проклятие просто выпьет меня до дна и, как назло, рядом никого из наших. Да и какой с них прок? Нити вижу лишь я. Дар аула одинакового порядка сильнее всего действует на своего собрата. Кровь к крови, свет к свету, тьма к тьме, огонь к огню и так далее. И только тебе решать, как именно... Голос Беренгара звучит в моей голове на редкость четко, будто Сейнарай стоит рядом. Если бы я мог вонзить клинок в это проявление... «Если бы...» «А что мешает мне подослать подарочек прямо из себя?» Я перевожу взгляд на лежащую рядом Айрилен. «Подмешай немного огня в кровь, которую освобождаешь из клинка, и твой враг сгорит изнутри. А если постараться, можно вытянуть нужную энергию из другого человека, коли собственной не хватает. Огня в моей крови нет, и я никогда не пробовал пользоваться чужим даром». Сознание затуманивается все сильнее и сильнее. Кровь твоя целиком и полностью. Она и так подчиняется тебе, нужно лишь направить ее. Попросить, и она с радостью выполнит волю своего хозяина. С чужой кровью договориться будет сложнее, но возможно. Из последних сил я протягиваю прокушенную руку к Айрилен и накрываю ладонью рану на предплечье Магессы. Стараясь не отрубиться, пытаюсь прочувствовать кровь, которую из меня тянет темное проявление, и одновременно с этим аккуратно, не торопясь направляю часть своей энергии через рану магистра Старвинг к ее энергоканалам. И чувствую яростный жар, который мог бы разорвать меня изнутри, зачерпни я его слишком много. Поэтому я беру всего каплю. Столько, сколько смогу выдержать, чтобы не потерять от боли сознание. Напрягаю волю, Втягиваю в тело, растворяю в потоке энергии, которую проклятие тянет из меня, и... Спину будто рвут десятками крючьев. Я вою от невыносимой боли и полностью теряю концентрацию. Собственная магия прячется внутри меня так глубоко, как только возможно, и неожиданно становится легче. С трудом переваливаюсь на бок, приподнимаюсь на локте здоровой руки и вижу, как нити, торчащие из темного проявления, сходят с ума. Они беспорядочно хлещут по воздуху, вспыхивают алым пламенем, вырываются из мертвецов, и те падают, а затем... Затем соты, наросшие вокруг, еле наливаются светом, но не алым, а чистым, белым. Яркая вспышка затмевает сознание, меня отбрасывает мощной волной воздуха, и все вокруг тонет в темноте». Серые скалы горного ущелья вздымаются вверх, теряясь в бушующей буре. Тёмная воронка вихря закручивает налитые тьмой облака. Их пронзают вспышки молний. Красных, синих, жёлтых. Они всполохами отражаются на стальной броне моего извечного противника, стоящего в нескольких метрах напротив. Проклятье! Неужели снова? — Ты всё никак от меня не отстанешь, тварь! — злоурычу я, разглядывая рыцаря. Он всё такой же. Почти. В стальных, чуть потёртых латах, повидавших немало битв, но шипастого наплечника, который я сбил в одном из прошлых сражений, нет. Впрочем, это единственное отличие. Шлем покрывает голову рыцаря целиком, а под слоем грязи на нагруднике всё так же скрыт какой-то герб. В который раз думаю, чей он? «Здравствуй, Хелгар!» Но неужели ты предполагал, что пара побед избавит тебя от моего общества? На этот раз я не бросаюсь на него с клинком, не тороплюсь бить магией. Сейчас некуда спешить. Фу. Издевательски протягивает он. А я вижу, из раза в раз ты становишься умнее и умнее. Восприятие, магия, терпение. Забавно! Чего тебе надо? Ничего. Рыцарь пожимает плечами. «Считай, что мне просто нравится приходить к тебе в гости». «Незваный гость хуже таракана. Как тебя зовут?» Он глухо смеется. «Теперь ты решил поговорить?» «Я вот думаю, может, есть какая-то причина, по которой ты ко мне прилип?» «А если и так?» «Я хочу ее знать. Покажи свой герб». Моя просьба, кажется, сбивает его с толку, но лишь на мгновение. «Ты еще не готов?» Он срывается с места так быстро, что я едва успеваю выставить перед собой клинок. Но прежде чем он встречает удар, рыцарь взрывается облаком дыма. Оно проносится сквозь меня, я разворачиваюсь и напарываюсь на двуручник проклятого ублюдка. Тело пронзает боль, острый металл режет внутренности, перерубает позвонки. Я чувствую, что ноги отнялись, и если противник опустит меч, упаду на землю. Вместе со всхлипом изо рта выплескивается кровь. Алые глаза рыцаря сверкают за забралом. Точно не готов. Он резко дёргает клинок на себя, и я падаю лицом вниз. <музыка> Спина болит просто невыносимо. Стоит пошевелиться, как я чувствую, будто меня режут заживо. Елайская гниль, чтоб тебя! Я ругаюсь так, как не ругался никогда. С языка срываются все бранные слова, какие только доводилось слышать за свою жизнь. Закончив сквернословить, мне кажется, что боль чуть отступает, и лишь после этого я осознаю, что вижу над собой ясное синее небо. Кожу греют тёплые лучи солнца и ласкает лёгкий осенний ветерок. «Да уж, раз так стелет, точно жив!» Слышится рядом весёлый голос, и кто-то начинает хохотать. Меня подбрасывает на чём-то деревянном... До ушей доносится скрип колёс, и через мгновение небо заслоняет лицо Хенрера. «Ну что, Рой, с возвращением!» — радостно скалится он, демонстрируя два выбитых зуба. ха вроде раньше они были на месте». И тут в памяти восстанавливается картина произошедшего. Я вспоминаю ночной бой, и по спине пробегают мурашки. Мы... «Победили, парень, победили!» — улыбается Десятник. «Несколько мгновений молчу». Не об этом подумал в первую очередь, а о том, видел ли кто-то мою магию. Наверное, спрашивать о таком прямо не стоит. Впрочем, Хенрир расценивает мое молчание по-своему. Теребя порванное ухо, он слегка хмурится. Многих потеряли, к сожалению. Из 40 человек 12 погибли. И если б ты не уложил того чернокнижника, хорошо знает, как бы все обернулось. Ты молодец, Рой. «Настоящий герой. Капитан сказал, что напишет рапорт, чтобы представить тебя к награде». «Как он? Облик? Коряга?» «Я вопросительно смотрю на сержанта». «Нормально всё с ними, правда...» «Десятник-заговорщиц не наклоняется ко мне». «Мессир Димарко показал себя не с лучшей стороны. Как только увидел, что в бой вступили чернокнижники и спеленали магиссу... Эм, как бы сказать, сдал назад». Я киваю. Не слишком удивительно. И более смелые люди, чем этот дворянчик, могли бы испугаться. Особенно, когда увидели бы, как один малефик спутал Айрилин, а второй поднял мёртвых. Что с магистром Старвинг? Я чуть переподнимаюсь, шипя от боли, и, наконец, понимаю, что меня везут на телеге, рядом с ещё тремя ранеными без сознания. «А телега откуда?» «В лагере этих тварей нашли», — отмахивается сержант. Что до магистра, так с ней всё в порядке. «Благодаря тебе, солдат!» — слышится знакомый мелодичный голос. «Хенрир, погуляй!» Десятник смешно крякает, спрыгивает с телеги и принимает поводье своего коня у одного из солдат. А затем они отъезжают. На телегу залезает Айрилен. Её лицо в порезах и ссадинах. Одна рука перевязана, как раз там, откуда я вытянул немного её магии. Шикарные чёрные волосы женщины сейчас грязные, кое-как собраны в хвост. Некоторое время магисса просто смотрит мне в глаза. «Ты смелый, Рой!» — наконец произносит она. «Благодарю, госпожа!» — осторожно отвечаю я. «Интересно, что она видела? Что помнит?» и наблюдательный В отличие от всех остальных, ты понял, что в центре лагеря спрятано тёмное проявление?» Она прикусывает губу и спрашивает. у тебе есть магия рой я пытаюсь успокоиться и как можно ровнее отвечаю нет госпожа просто просто я иногда это как интуиция иногда я чувствую опасность иногда могу увидеть скрытое это не всегда работает и я не знаю как это объяснить но магии во мне нет в ветреном лагере проверяли всех и та жидкость ничего не показала но я это и так знал понимаю задумчиво протягивает Айрилин, отводя взгляд зелёных глаз. Такое действительно бывает. Лёгкие стихийные проявления магии. Настолько слабые, что их и в заклинание это трансформировать было нельзя. У некоторых счастливчиков из-за проявленных энергопотоков в органах обострялось зрение, слух, чувство опасности или появлялась способность задерживать дыхание в два раза дольше, чем у обычных людей. Множество таких случаев задокументированы, а на проверках реагентом эти способности никак не проявляются. Так что я надеюсь, что Айрлен мне поверит». «Ты убил чернокнижника?» — замечает женщина. «Все только об этом и говорят». «Он был слишком занят вами, госпожа», — слабо улыбаюсь я. «Я всего лишь воспользовался подвернувшейся возможностью. Удалось подобраться на расстояние удара. Да и то...» Я поворачиваюсь, пытаясь посмотреть на спину, и снова шиплю от боли. Сильно досталось. Когда я его пырнул, в меня что-то впилось, а потом был... взрыв. Меня отбросило, и я потерял сознание. «Ты смелый, Рой», — тихо повторяет Айрилен, и в её зелёных глазах отражается целая буря эмоций. «Смелый, внимательный и тупой», — располез на Малифика с одной железякой, но я тебе благодарна. Если бы не ты, мы все могли быть мертвы. Спасибо, солдат. Она словно смущается своих слов и поспешно спрыгивает с телеги, а я, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце, только и говорю ей вслед. Пожалуйста.